«22. Кто?» Орис, главнокомандующий наступательными войсками Исрова, тщательно спланировал атаку. Он не хотел делать ее затяжной. Это была проба, чтобы увидеть сильные и слабые стороны города. Теперь его задача – снять со второй стены катапульты, что неустанно поливали картечью его солдат. Он приказал отвести почти все штурмовые башни от стен, оставив две у шестой стены. Туда же было направлено сразу восемь отрядов. «Тебе не кажется, что как-то все легко нам далось?» спросил Лориса генерал Тито. «Похоже, они вояки никакие», ответил тот и радостно улыбнулся своему другу. «Похоже, надеялись только на стены. Ну вот, мы там», он указал на стену. «Сейчас сделаем настил и будем переправлять таран». Тито понимал, что между двух стен его войска уязвимы. Они не смогут пробить ворота, что вели в город. Для этого ему потребуется соорудить настил в виде толстой крыши, которая сможет выдержать падение камней, сбрасываемых со второй стены. После чего прикажет собрать таран и начнет методично пробивать брешь в воротах. Дым от пожаров тянулся со всех сторон, кажется, что вся первая стена горела. Штаб Штабдава, начальника гарнизона, расположился в четвертой башне второй стены. Отсюда он видел, как пала стена у шестой башни. Но теперь штурмовикам деваться некуда. За воротами каменная кладка, они об этом еще не знают. Он не бросал в бой всех, кто у него есть. Резервы оставались в городе. Убедившись, что башни стали откатывать обратно на плато, стал думать, как выбить неприятеля. Если оставить штормовиков Исерова, то они как кроты начнут разбирать кладку стены. Моте, возьми своих ветеранов и через нору зайди им в тыл». Норой назывался «Скрытый ход», что выходил в пятой башне. Оттуда можно было незаметно проникнуть во двор и уже после атаковать неприятеля, что был за стеной. «Ирпэ, сними лучников с восьмой стены и на шестую». «Загони крысятников в угол и не дай подняться, пока Мотэ не будет готов. Надо отбить стену». давай не понимал, почему Исров отвёл войска, но упорно лез в каменный мешок. «Что задумал?» – спрашивал он себя. Катапульты, что стреляли зажигательными снарядами, с трудом доставали до второй стены, хотя несколько бочек со смолой всё же перелетели высокие стены. Очередная бомба ударилась в дом и обожгла спины детей. Они плакали от боли, но продолжали носить воду для тушения пожаров. «Подними хвост на две дощечки, сейчас мы ее достанем», стараясь вести себя как можно спокойнее, говорил наводящий катапульты со второй стены. «Зажигай». Горшок с маслом вспыхнул. Чтобы масло лучше горело, его доводили до кипения, и только после этого... разливали по горшкам. Сам горшок укладывался в сетку с соломой, которую предварительно обливали тем же маслом. И только после этого снаряд был готов к катапультированию. Тетива взвизгнула. Катапульта подпрыгнула на месте и с грохотом остановилась. Горшок сделал пологую дугу и разорвался прямо у входа, где был опущен мост на стену. Штурмовики закричали от боли, пламя, мгновенно вспыхнула и стала подниматься вверх, туда, где сидели лучники. «Готовь еще!» – крикнул наводящий. Мотэ не слышал шума боя. Он осторожно отодвинул засов и приоткрыл лаз. На них никто не напал, хотя именно этого и ожидал. Его отряд один за другим быстро выполз из норы. Мотэ оглянулся. На узкой дороге, что лежало между двух стен, никого не было. Солдаты переглянулись и с опаской посмотрели вверх, на первую стену, ожидая, что оттуда по ним откроют огонь лучники. Но и там никого не было. «Вперёд!» – скомандовал Мотэ. Воины, выстроившись в позицию атаки, медленно двинулись. Этот отряд весь день простоял в резерве, и вид крови на камнях не то чтобы напугал, но дал понять, что их жизнь может оборваться в любой момент. Лабиринт поворотов, который запутает любого, уперся в тупик. Никто ничего не понимал, где штурмовики, с которыми они должны сразиться. Моте выпрямился и резко развернулся, словно их атаковали с тыла. Все воины, что были с ним, также развернулись. Никого. Только теперь Моте заметил раненых и мертвых штурмовиков, Они покрывали буквально всю дорогу, ведущую от лестницы первой стены к тупику. Никто на них не нападал, да и некому было. Сотни врагов лежали в луже крови. Долго не думая, отряд стал подниматься на стену. Но и там картина была та же, только мертвые. «Кто?» — был первый вопрос каждого солдата, что поднялся на стену.